«Давайте поговорим. Что у вас?» – сказал он, сидя в кресле и откинув голову на спинку. Раньше, чем Роберт успел ответить, он с и резкой поспешностью поднялся и позвонил. Когда вошел слуга, он дал распоряжение, и через минуту тот вернулся с бутылкой и таблетками на маленьком серебряном подносе. Он взял четыре штуки и, смешав в стакане виски с водой, протянул таблетки и стакан Роберту. «После этого вам станет лучше». Он дотронулся своей тонкой со вздутыми синими жилкими рукой до лба Роберта. «Пустяки», — сказал он спокойно. «Я думаю, это легкий солнечный удар, Роберт». Он положил Роберту подушку под голову и спустил штору. Движения его были изящны, почти женственны. Затем он сел за рояль и начал играть. «Вам не следует пока разговаривать», — сказал он через плечо. «После, как у нас выражаются, вы будете новым человеком». Он мягко улыбнулся и продолжал играть тихо, поглядывая время от времени на Роберта. Глядя на него, потонувшего в глубоком кресле маленького худощавого, было трудно представить, что он представлял одно из наиболее громких фамилий Франции. Эта мысль часто казалась ему самому забавной. Странно, не правда ли, говорил он Роберту на своем прекрасном английском языке, что такой жалкий мешок костей, как я, представляет собой последнюю линию семьи, которая славилась красотой. Смеялся верно Господь Бог, когда сотворил меня. Он жил очень уединенной жизнью, не женился, несмотря на настойчивые понуждение церкви. Время еще не ушло, отвечал он. К тому же я не хотел бы иметь детей, а в этом случае несчастная жена моя могла бы напрасно быть принесена в жертву. В своем доме в Париже он владел странной коллекцией, он назвал ее коллекцией «Дряни». В беднейших кварталах Парижа его маленькая хромая фигура была хорошо известна. Он сам перенес многое и понимал, как и чем страдают другие. Для окружающих он был странным чудаком. Страшно богатым, но абсолютно без жизни и радости в душе. Случай столкнул с ним Роберта. Роберт не встретил этого маленького человека, измученного и обессиленного, пока тот не подошел сам и стал умолять о помощи. Они вместе подняли какую-то девушку и, наняв кэп, не задумываясь, предложил сесть Роберту де Солнц. Роберт никогда не мог забыть этой поездки, нежности и заботливости маленького человека по отношению к девушке. Роберт, конечно, видел много прекрасных домов, но никогда не видел ничего подобного дому де солнца, маленького хромого человека, который помогал Лакею поднять девушку и перенести ее в спальню. Он сам, вероятно, не представлял, как привязался к Де-Солнцу, но однажды тот заболел и был близ к смерти. Тогда он понял. Сознание, что можешь потерять друга, есть лучший способ испытать, насколько любишь его. Когда Десолунс вернулся к жизни, нашел Роберта терпеливо сидящим в своей постели. «Сегодня скачки в Ланшане», — слабо выговорил он, зная, как страстно любит Роберт спорт. «Я тоже думаю об этом», — ответил Роберт странным вызывающим голосом, и страшно покраснел. После этого они стали называть друг друга маленький Джонни и Роберт, картавя на обоих «Р». Мужчины, как правило, редко становятся друзьями, а когда становятся, то кажутся совершенно чуждыми и резко противоположными по характеру. Роберт был воплощением силы, стал красотой и жил, как вообще живут люди этого типа, свободно. Де Солнц был слаб здоровен, физически невзрачен и идеалист. Он был человек утонченной культуры, тонко чувствующий и влюбленный в книги. Де Солнц слегка зевнул, и как бы в ответ проснулся и Роберт, встал и потянулся. «Клянусь, маленький Джонни, я чувствую себя лучше. Я пророк, и даже в своем отечестве пользуюсь почетом как таковой. Роберт, почему вы здесь?» Роберт подумал, когда они встречались до сих пор, маленький Джонни был всегда в курсе всех его секретов, но не одобрял их. «Потому что я счастлив», — сказал он после небольшой паузы. «Де солнц стряхнул пепел». «Кто на этот раз?» Роберт сел и взглянул ему в лицо. «Это совсем не то, Жан. На этот раз нечто настоящее. Вы хотите сказать, что это начало становится настоящим?» Нет. Вы умеете понимать, это настоящее, да солнце нагнулся вперед.